Глава 15 «В черепе гигантского дракона» Оглядев оставшееся воинство, недовольно покачал головой. Чуть больше двух тысяч демонов. И это при том, что изначально у слова Мореса их было сорок Я убил девять с половиной тысяч, выполнив квест, и завербовал еще около пяти. Пусть и не через Кляксу, но система признала их клятву на верность мне. Думал, дальше все пойдет просто но просчитался. Будь я с демонами, вполне возможно, не только сохранил бы свою армию, но и увеличил ее в размере. Увы, мои слова, переданные через командиров, были проигнорированы, и не такие уж многочисленные, но весьма боеспособные мятежные отряды решили дать бой. В итоге я присоединился и сумел остановить падение численности лишь под конец экспансии, иначе бы вообще остался без демонов. Сам мир был по-своему интересен. Эдкая попытка Ареса создать зацикленную экосистему, питающуюся его божественной силой. Однако бог войны где-то просчитался, и скорость роста и усиления демонов оказались недостаточными. Теперь же это любопытное княжество получил в свои руки Я. Правда, кое-какие ограничения все-таки были. Во-первых, Арес забрал практически всю божественную энергию. Теперь экосистема может исчезнуть в ближайшие шесть месяцев. Во-вторых, наложенное им ограничение для выхода демонов осталось прежним. Все-таки Страж-Хранитель являлся частью системы, призванный соблюдать баланс в этом мире, и на подобное бог войны повлиять не мог. Собственно, именно поэтому мне в голову пришли три варианта действий. Первый. Добить всех демонов, получить свою награду от системы, обменяв демонический прах на что-нибудь полезное, и уйти отсюда навсегда, закрыв врата и уничтожив данж. Второй вариант ⁇ став князем демонов, набраться сил и дать по морде стражу-хранителю, освобождая проход для армии, которая в среднем имеет уровень чуть выше моего. У большинства 24, а то и 25. С учетом ошибленной башки почти всех представителей этого воинства, Армия берсерков Камикадзе станет очень интересным аргументом в спорах с кем угодно. И это мне еще предстоит оценить, сколько демонов какого типа осталось в строю. Те же Камикадзе воздушные, например, мне очень понравились. Жаль, что пока насчитал их не больше десятка. Интересно, они плодятся? И все же выбор пал на вариант под номером три. Получить в награду Атаида источник силы, который перекроет точку входа в этот мир. «В итоге у нас есть полгода для того, чтобы все здесь укрепить и развить, дабы Мирок не погиб. Но если вспомнить мою природную лень к домоседству...» «Так, кто из вас самый умный? Поднять руку!» Вверх потянулись сотни конечностей, а уже через секунду завязалась драка. Еще бы здесь кто-то решил, что он тупее остальных. «Заткнулись! Ты, отцепись от его шеи!» «Ты прекрати грызть хвост этого буйвола с боевым шомполом!» «Ладно, пойдем другим путем. Все, кто руководил отрядом хотя бы на пятьдесят воинов, замерли и стоят. Остальные садятся». Из двух тысяч осталось около двух сотен. «Ну да, командиры сильны и выживают гораздо чаще, нежели их подчиненные. Дальше пусть сядут те из вас, у кого в отряде осталось меньше десяти щелоб... <кх> демонов». Три четверти уродливых демонюк опустились на багровую землю. Осталось еще пару десятков потенциальных руководителей, среди которых предстоит выбрать самого-самого. «Кто не знает, сколько будет, если сложить одиннадцать и восемь!» «Отлично! Садитесь!» Осталось пять бойцов, которые вроде как умеют считать. А значит, способны думать. Я пригляделся к пятерке кандидатов и подошел к первому из них. «Большой рогатый буйвол, которому недавно грызли хвост конкуренты. И сколько же будет?» «Шестьдесят два!» — рявкнул бычара. «Ясно. Как ты считал?» — спросил, не особо надеясь услышать логичный ответ. «Если одиннадцать двухглавых змей натравить на восемь болотных пятиглавых гидр, будет шестьдесят две головы. Клан Большого Топора всегда рубит головы противников в доказательство своей победы». Я вздохнул, понимая, что работать предстоит с весьма специфичными кадрами. «А, так, следующий. Панцирник с руками из жопы. Как там тебя зовут?» «Патриарх клана Отшельники Кровавый Клешник, вашим услугам! Полное мое имя! Кровавый молниеносный оглушающий примарх щелкающего убийство из восьмой кринки святоотступной матери всех демонов дома Клац-Клац!» «Рукожопой, ты это сам придумал?» «Да, князь?» «Отвратительно. Будешь рукожопом-клацем пока. А там придумаю нормальное имя. Глаза демонического краба налились кровью. Но стоило мне нахмурить бровь, как он тут же впечатался своей защищенной хитином башкой в камень. Причем с такой дури, что булыжник треснул. «Это величайшее достижение для меня, о Великий!» «Сколько будет одиннадцать плюс восемь?» «Двадцать минус один!» почему просто число не назвал. «Чтобы остальные тупоголовые кретины не повторили!» «О, я посмотрел на Крабика, считающего себя выше всех остальных в ином свете. Подумаю над его кандидатурой». «Сладкий и горячий князь, к чему такие глупые вопросы? Я готов ответить не только на них, но и на многие другие, более...» Сукуп, а это была она, томно задышала, поглаживая свою ничем не прикрытую грудь. «Личные и приятные вопросы». «Ты рожу свою видела?» «Простите, господин, ваш разум для меня закрыт, и я не могу увидеть, какие типы существ вам нравятся». Опустила она голову, скрывая клыкастую, как у кривозубой акулы, пасть. «Твой ответ?» «Девятнадцать. Я... я правда умная?» Тихонько ответила сукуп. «И готова на все ради своего князя». «Хоть весь клан суккубов перед вами поставить, Рак?» «Как размножаются демоны?» Заткнул эту озабоченную, не позволяя выбить себя из рабочего режима. «О, господина интересует что-то конкретное?» «Ты говоришь, что ты умная, но отвечаешь вопросом на вопрос. Мне все время придется повторять дважды». «Простите, я решила, что вы хотите от меня детишек». «Подотри свои розовые мечты. Вас здесь было больше сорока тысяч». «Осталось чуть больше двух. Детей я не видел. Как вы размножаетесь?» «Существует два способа, мой господин. Первый — вселение и захват тела. Это может быть как блуждающий дух, но вы убили их всех, обратив в прах. Так и отрыв части собственной сущности и подселение ее в живое или недавно погибшее тело. За два дня новенький пройдет метаморфозы и присоединится к нам став частью того клана, что подарил частичку своей силы. Второй способ более естественный. Ведь наши тела оживают и имеют все необходимое для размножения. Только энергия демонов слишком сильна, и потомство вынашивается от недели до месяца. После чего рождается демоненок. Родители же, отдавшие часть своей энергии, теряют немного сил. Уровней, другими словами. Ее слова заставили меня задуматься. То есть увеличить армию все-таки получится. Что же это радует? Почему я не видел демонят? Мы растем иначе, чем другие существа. И всего за пару дней с момента рождения обретаем взрослое тело. Родители и клан обязаны заботиться о пропитании прожорливого чада. Впрочем, подобное было у нас большой редкостью. Прошлый князь запретил размножаться, так как запасы продовольствия не были рассчитаны на такое количество голодных ртов. Но это хотя бы не соврала, что умная и думать может. Мозги и впрямь рабочие, да и тело зачетное. «Так, мысли не туда пошли. Становись давай, да не раком, а встрой, и срамоту прикрой, с другими пообщаться нужно». Четвертым гуру математики оказался закованный в черные латы рыцарь. Видимо, его прообразом стал человек. Девятнадцать, ваше сиятельство! Назови мне свои три лучших качества. Жестокий, сильный, легко впадаю в ярость. Тут же отозвался демон. Три худших качества? Таких нет! Горделивый и лживый, значит. Ладно, так и запишем. Я еще раз осмотрел рыцаря и перешел к последнему демону. Этот, по сравнению с остальными, был настоящим гигантом. Туша в несколько тонн поддерживалась четырьмя массивными лапами, а увесистый хвост с шипом на конце не давал противникам вскарабкаться твари на загривок. Словно кентавр, он возвышался над всеми прочими своим монструозным телом и двуручным лезвием-бритвой. «Кого-то ты мне напоминаешь...» «Я командовал легионами, захватывая миры один за одним, еще тогда, когда ваша цивилизация не вылезла из пещер!» «Мы сошли с деревьев на землю, Они вылезли из пещер!» «Точно! Вот теперь я тебя вспомнил! А ну-ка, покажи свой самый сильный магический удар на том валуне!» «Как прикажете!» Гигант вытянул вперед устрашающую огромную трехпалую ладонь и сжал ее. Притянув кулак к себе, он резко взмахнул оружием и поток ветра устремился вперед, останавливаясь над валуном. Спустя секунду с неба ударили зеленые огненные лучи, а сам валун бомбардировали небольшие метеориты. Неожиданное наследие. «Что?» — с вызовом посмотрел на меня генерал. «Проблема со слухом. Могу быстро вылечить. Буйвал! Дай-ка свой боевой «Сию секунду!» Демон со всей силы кинул в меня копьем. Пришлось изловчиться, чтобы не принять его грудью или еще как-нибудь кривой коса. косо. «Сука такая!» — врасплох застал. Впрочем, я справился, перехватив бросок. А следом взглянул на две огромные дыры вместо ушей на серо-зеленой морде. «Впрочем, позаботься о себе сам! Держи обратно!» — крикнул решившему подставить меня быку и, перекинув ловкость в силу, швырнул шомпол владельцу. «Что же ты зеваешь?» — прокомментировал столкновение его нагрудных доспехов с ударно-колющим оружием. «Ах, красиво летит». «Ваша репутация среди демонов плюс один». Я посмотрел на итоговый показатель в четыре единицы и кивнул сам себе. Первую единицу заполучил, когда прикончил Свинорылова и потряс его мордой перед остальными. Вторую — когда поболтал с богами перед лицом командиров третью, когда закончил зачистку вместе с присягнувшими на верность монстрами, ну и четвертую прямо сейчас. Проверку прошел, видимо. Так сколько будет восемнадцать плюс двадцать три? Озвучил уже новую задачку генералу. Двадцать? Нет, тридцать. Попытался блеснуть умом тот. Отставить. Что ж ты за генерал такой, если элементарные вещи сложить не можешь? Как ты своих бойцов считать будешь? «Правильный ответ — 41. Короче, пока не научишься считать и думать, не быть тебе генералом. Максимум, что из тебя выйдет — неплохой дегенерал». Я повернулся к остальным умникам и махнул рукой, требуя от них следовать за мной. «А теперь слушайте и запоминайте. Для каждого из вас будет задача. И все вы подпишите со мной божественный пакт, дарованный одним моим хорошим знакомым». Будете делать, что я скажу, и стараться исполнить каждый приказ, и тогда я смогу вывести вас отсюда. Пройдем врата, пройдем стража, окажемся во внешнем мире. Я укажу вам на новых врагов, и вы сможете воплощать свои низменные и мерзкие пожелания в качестве награды за победу. Не справитесь, сдохните. Сразу все. Этот мир долго не просуществует. И либо вы сделаете все, что от вас зависит, и порвете жопы ради шанса увидеть настоящее солнце, либо будете гнить и тлеть здесь. Понятно?» Взгляд всей пятерки демонов стал крайне серьезным, и я наконец-то увидел в отражении их глаз готовность не просто следовать за мной, но и повиноваться. Самое время скрепить это все разовым пактом. «Как жаль, что рядом нет кляксы, чтобы заключить договоры и с остальными». Впрочем, передо мной лидеры демонических кланов. Надеюсь, они смогут донести приказы до остальной части местных жителей, ибо личный контроль требует слишком много времени. «Задача первая!» — я посмотрел на Сукуба в упор. «Довести количество демонов до десяти тысяч! Еды хватает?» «Хватает. Реки полезны, а багровые тучи даруют нам дождь, что питателен, словно сама кровь», — ответила она. «Вот и занимайся!» «Ты, генерал, отвечаешь за дисциплину и работу всех и каждого, кто не поднимает численность. Краб, твоя задача — сбор материалов. Лес, камень и все, что можно использовать в строительстве. Бык, с тебя доставка и переноска грузов. Ну и ты, черный властелин, с тебя постройка бастиона. Замка, если другими словами. Пойдем, покажу тебе границы, где должна проходить стена». Еще раз пробежался взглядом по избранным командирам и запомнил их статус. Каршан Друун. Уровень 28. Очков жизни 89%. Статус нейтральный. Присягнул на верность. Опасен. Кровавый молниеносный оглушающий примарх щелкающего демонов дома Клац-Клац. Уровень 30. Очков жизни процентов. Статус нейтральный. Присягнул на верность. Опасен. Элиса вожделенная. Уровень 29 очков жизни 100%, статус нейтральный, Присягнула на верность, опасен. Одержимый барон Штропс, уровень 27, очков жизни 94%, статус нейтральный, Присягнул на верность, опасен. Генерал Моннарог, уровень 32, очков жизни 92%, статус нейтральный, Присягнул на верность, опасен. «На многое, разумеется, не рассчитываю, но очень надеюсь, что тут они научатся строить. Вход все равно будет запечатан, а мне важно занять их делом, чтобы не шатались, словно дикари, просто так. А как научатся, выведу наружу, и уже там займемся капитальным проектированием моего драконьего замка». «Срок вам две недели. Приду, проверю. Кто не справится?» Я широко улыбнулся. «Будет наказан!» Возможно, вам придется развлекать маленьких демонят сутки напролет, как презренные клоуны. Или переписывать учебники от руки. Думаете, решу живьем снять шкуру или колесовать? Слишком легко и просто. Телесное наказание для вас ничто. Придумаю кое-что эксклюзивное. А самым тупоголовым и неспособным выполнять приказы — особое наказание. Зловеще грянул гром, из багровых туч полился кровавый дождь. Я безумно оскалился и развернулся, так и не выдав идеи самого страшного наказания, потому что их собственная фантазия и страхи — лучшее наказание из всех. В крайнем случае заставлю пересчитывать в муравейники муравьев. Ну, или траву в зеленый цвет красить. Хотя нет, зеленой краски у меня нет, только белая. Но тоже вариант. Быстро очертив фронт работы и подписав пакт, превративший демонов в моих полноценных подчиненных, отметил их имена, добавленные в статус. Скривился от длинного Ника Краба и, пользуясь правом князя демонов и системным меню, переименовал их. Теперь среди контрактников красовались пять имен. рукожопой, «Буйвол с ершиком», «Озабоченная», «Черная консерва» и «Дегенерал». «И последнее. Друг друга не убивать, не жрать, не калечить». Если кто охренел в край и стал буйным, заставить выкопать здоровенную яму и обложить ее камнем. Буйного запереть внутри. Жрать давать ровно столько, чтобы не подох. Как приду, буду решать, что делать с говнюками. Все, чао-какао. Я тут и так кучу времени провел. В какой стороне страж хранитель Увидев направление, активировал смех ветра и помчался к стражу. «Стой!» — громогласно рявкнул тот и спустился с небес, перекрыв дорогу к каменной портальной арке. «А сам из себя красивый такой. Ну, чистый эталон. Аполлон натуральный. Только с четырьмя белыми крыльями, сияющими доспехами и нимбом над головой». «Безымянный архангел. Уровень сорок пятый. Очков жизни неизвестно. Статус нейтрален. Страж. Чрезвычайно опасен». Я вижу в тебе спасителя, что очищает мир от скверны и того, кто может его погубить. Опасную дорожку ты выбрал, смертный. Безымянный архангел? Что-то новое. Ладно, я бы хотел покинуть этот мир и получить награду за мои... 116 тысяч единиц праха демонов с небольшим хвостиком. Ты покинешь этот мир и, как завещал Всевышний, получишь достойную твоих трудов награду. «Но скажи, ты действительно возомнил себя князем демонов? Ты думаешь, что сможешь управлять ими и наставить на путь истинный?» а, «Отвечать обязательно?» «В твоих интересах!» Рука Архангела приблизилась к мечу, и я понял, что с системой лучше не играть. Алгоритмы в этом мерке из-за вмешательства сразу нескольких сущностей, являющихся частью полноценной вселенной системы, и так конфликтуют. «Я здесь перед тобой как странник, что искореняет зло и убивает демонов. И я бы хотел получить свою награду. Когда настанет время, я закончу эту битву». «Да будет так. Надо же, не могу прочитать твои мысли и волю. Они закрыты от меня. Но я вижу результат твоего тяжелого труда. Отныне впредь с гордостью владей и наградой!» Розгласил Архангел и ослепил меня. С вашего баланса изъято 116 380 единиц праха демонов. Получена награда. Награда находится в пространственном кармане. Примите ее в любой удобный момент времени. Желаете покинуть демоническое плато, скрытое за демоническими вратами? А да, нет? Отлично. Возвращусь в свой мир и в спокойной обстановке изучу награду. <звук> да бушки воробушки